Глава 21. Только этот вариант мне совершенно не нравится. А ещё что-нибудь ты рассказать не желаешь? Многозначительно уточнив, обхватываю тёплую чашку ладонями. Мы, в общем-то, неплохо пообщались на этот раз, даже удивительно. Санаду готов предоставить ресурсы своего кантона для борьбы с не спящими, обещал пару отрядов подогнать на место действия, когда всё начнётся. Я от участия в сражении с ними не отказывается. Продолжаю многозначительно смотреть с Неэлора. Санаду не удалось узнать ничего о делах Неспящих. Смотрю, в самих кантонах пока думают над нашим предложением выманить Неспящих. На нашей стороне фактически только Санаду и Танарес, остальные опасаются провоцировать Неспящих. Да кто бы сомневался? Не удерживаясь от фырканья, Но это всё, что ты можешь мне сказать после столь продолжительной беседы с менталистом Санадо? Кантоны готовы на силовое вмешательство, если не спящие открыто атакуют кого-либо, могут выслать подкрепление, предложили обращаться в случае чего. Поёжившись под моим пристальным взглядом, Илор продолжает рассказ. Танарес пока не рассказал остальным о предполагаемой цели неспящих. удостоверившись, что и этого мне мало, добавляет, Санаду пока не планирует возвращаться в кантоны. Никто не хочет воевать, но мы это вроде и так знали. И лорд, ты же прекрасно понимаешь, что я спрашиваю не о нюансах ловли не спящих. Иллор разглядывает меня внимательно-внимательно. Уголки его губ нерешительно дёргаются вверх, и голос смягчается. переполняется и недоверием, и надеждой, и лёгкой иронией. Неужели мои дела интересуют тебя больше ловли неспящих? У меня почему-то заходит сердце, хочется отвернуться, не смотреть в эти ясные золотые глаза. Эмоции, щемящая неловкость, желание спрятаться под столом. Да ответь уже, советует жаждущий. Раз выдала себя, нечего вилять. Ничего я не выдала. Это практически интерес. Уверяю я, но по лицу Илора вижу, что он не особо верит, и это раздражает. Твой страх перед менталистами непродуктивен, мешает в нашей деятельности. Мы могли бы использовать менталистов для разведки, в расследованиях, при проверке подданных. Поэтому мне очень интересно, как продвигается твое избавление от предвзятого отношения ко мне подобным. Илор тяжко вздыхает и покачивает чашку. Да как сказать? Прямо или сначала? Ну, если сначала, Санаду невыносим. Прежде чем я успел хоть слово вставить, он осыпал меня всевозможными ехидными замечаниями. Как в зеркало посмотрел. Намекаю я на сходство езвительности Илора с шуточками Санаду. Неправда, я самолюбестность в сравнении с ним. Ну-ну. Еваю, припоминая сколько дипломатических писем мне пришлось переделывать для Элора из-за рассыпанных по тексту любезностей одна к враше другой. Однозначно сама любезность. А я о чём говорю? Подчёркнуто бодро соглашается Элор и прикладывается к чашке, демонстративно неторопливо пьёт. Тоже делаю глоток. Жду. Жду. Продолжаю ждать. Нет, больше не могу. Илор, ты не мог бы пить быстрее? Будто приклеясь к чашке, он мотает головой вместе с ней. Я закатываю глаза. Почему бы просто не сказать? Нет, надо изображать, что у тебя не чашка, а целое ведро. Да, всяко мы поговорили, о менталистах в частности. Я вас изучал как-то больше с точки зрения вреда, который можете причинить, и защиты от вашего вмешательства, а сегодня побеседовала о менталистах в целом. Мог бы спросить у меня. Слишком личное. Илор строит виноватое лицо и не объективно. Как ни крути, Санаду наши отношения безразличны, поэтому он выражался без двусмысленности и нежности. Да неужели? Полагаешь, я не могу тебе без нежности что-то выразить? Почти сквозь зубы уточняю я. Так я. Илор снова мотает головой. Нет, нет, что ты? Уж я хорошо знаю, как ты можешь без нежностей. Он, едва заметно кривясь, потирает пах. Очень жестко и доходчиво. Мне просто нужно было поговорить с кем-то нейтральным, выговориться, послушать. Кого ты слушать собрался? Старого одинокого вампира, не способного построить свои отношения и ничего не понимающего в связи избранных? Или ты позабыл, что вампиры Естественные враги драконов, наши прямые конкуренты, сородичи которых вздумали сделать Йоран своей фермой для разведения вкусных нас. Или тебе напомнить о книге Санаду с его милыми рассказами о том, как он питался людьми. Ты, может быть, не заметил, что угрозе имея совести по поводу новой диеты, Санаду не сильно томучился. Да и те угрозы, что были, мог приписать только потому, что в Йоране кровопийство не одобряется. Под пристальным взглядом Элора осекаюсь. Быстро осознаю, что слишком разошлась по столь сомнительному, если говорить откровенно, поводу. Но пожелал Элор поговорить о менталистах не со мной, а с другим существом, с преподавателем Академии по менталистике, даже и не просто преподавателем, а ведущим специалистом, с существом, находящимся в дружественных отношениях с саранскими». Санаду их спасал во время нападения на дворец, помогал. В конце концов, именно благодаря ему и Лора, когда он из-за внушения пытался убить Линарона, смогли угомонить и загнать в башню порядка. У Лоры есть причины быть благодарным Санаду, хоть немного ему доверять. Санаду не врал и Лору столько, сколько врала я. Санаду о менталистах может рассказать не только по собственному опыту, Но и по поводу общения с сотнями студентов не исключено, а и скорее вероятно, что Санаду разбирается в менталистах лучше меня. А ещё у Илора нет предубеждений к вампирам. С архивампирессой он даже спал. И всё же сложившаяся ситуация раздражает. Прости, искренне извиняется Илор. Не думал, что это тебя так заденет. Это меня не задело, с рыком возражаю я. Мне не нравится, что ты общаешься с вампиром. Я ему не верю. Он годами жил, питаясь кровью. У него бывшая невеста среди неспящих. Он. Зачем же ты тогда согласилась передать через него дезинформацию, если так мне доверяешь? Ладно. Вздохнув, я понимаю, что сама загнала себя в угол. У Илора теперь столько поводов вызвать меня на откровенность. Лучше сказать самой. Меня раздражает то, что о менталистах ты выяснял не у меня, а у Санадо. В конце концов, будь у него хоть какой опыт общения с менталистами, это опыт общения с другими менталистами, не со мной. Прости, ещё мягче повторяет Илор, но разговор с тобой непременно перейдёт на личное и на прошлое, а ты сама запретила мне поднимать эту тему. А, нечего на это ответить. Действительно просила о прошлом молчать. И Лор вновь прожигает меня внимательным взглядом. Но если ты хочешь изменить свое решение по этому вопросу, то я сра... Нет. Твой поступок вполне логичен. Санаду не только менталист, но и преподаватель. С кем еще обсуждать эту щекотливую тему, как не с ним? Мне кажется, или в твоем сухом голосе звенят нотки обиды. Кажется. Мне просто неприятно, что меня обсуждали за моей спиной. Мы тебя не обсуждали. Илор качает головой. Нет, правда, не обсуждали. Мы говорили о менталистах в целом, в вашем мировоззрении и мире ощущений, а моих страхах. Его голос дёргается, словно горло Илора сжимает спазм. Ты мне, насколько понимаю, в голову лезть не пыталась, а Санадо пытался, когда сбивал с меня установку Никсе. Мне важно было обсудить этот момент. и ощущение от пробивания щита правителей. В последнем опыте у тебя нет ни с какой стороны, а у Санадо есть. Нам правда было о чём поговорить, не затрагивая тебя и связь избранных. А последнем Санадо вообще имеет недостаточное представление, чтобы высказывать своё мнение. Прищурившись, смотрю недоверчиво, хотя лжи в словах Элора не ощущаю, да и слова его трудно трактовать иначе. Не похоже они на словесную уловку по сокрытию неудобной правды. Да и зачем Санаду меня обсуждать, именно как менталистку, от которой избранный прячется под абсолютным щитом? Вампиры дали кет таких связей, и как менталист, он знает, что некоторые защищаются от нас абсолютами даже в собственных семьях. Подумав, снова признаю, что поводов злиться нет, но лёгкое раздражение остаётся. «Ладно, пора это заканчивать. Надо выяснить самое главное. Каким выводом ты пришел после этого разговора? Что он тебе дал?» «Он дал мне договоренность на помощь Санаду при столкновении с неспящими и...» И Лора пускает взгляд на чашку на своем колене, крутит ее. «Для вас, менталистов, естественно, ощущать мысли и эмоции других существ. Вы не воспринимаете это... Точнее, вы воспринимаете это...» В общем, в вашем восприятии это примерно как если бы поле или лес вдруг стали возражать против того, что их кто-то видит, или река вдруг обиделась бы на то, что кто-то слышит её журчание. Вы привыкли чувствовать и знать больше, чем остальные, и часто прощупываете окружающих не со зла, не потому что хотите узнать нечто конкретное, а потому что для вас нормально ощущать окружающих намного глубже и объёмнее, чем для нас. остальных существ, опирающихся только на стандартные органы осязания. Оставив чашку, я награждаю Илора парой хлопков в ладоши. После чего добавляю ровно. Хорошо, что ты понял, что мы ощущаем других людей не исключительно ради зловомысла. Это довольно очевидно. Удивительно, что для тебя это стало открытием. Как я и говорил, извиняющимся тоном признаёт Илор Я всегда рассматривал менталистов только с двух точек зрения. Как вы атакуете и как можно от вас защититься. И еще я знаю, что вы, особенно потомственные, считаете себя выше остальных существ. Как дракон, ты должен это прекрасно понимать. Пожимаю плечами. Ведь менталисты тоже обладают силами, которых нет у других. Несравненными силами. Хмыкнув, Илор кивает. Понимаю. Но как дракон, мне особенно трудно смириться с тем, что кто-то, особенно не дракон, считает меня ниже себя. Ты тоже должна это понимать. Вздохнув, я киваю. Кровь на полу. Потоки крови на полу родового замка. Стены вздрагивают, меняются. Нет, потоки крови растекаются по полу дворца в Новом Дренте. Я иду, не в силах остановиться. Единственное, что удаётся зажмуриться, но даже так меня тянет вперёд, к разрыву, к нестерпимой боли. Снова открываю глаза. Я в родовом замке. Иду. Мои ощущения дробятся, каждое становится будто вещественным. Боль, тоска и внезапно надежда, дикая надежда на то, что в этот раз будет по-другому. В этот раз Халлен выживет. Я бегу. по мерцающим коридорам, становящимся то дворцовыми, то замковыми, мимо мёртвых тел, то родных, то стражников, по лестнице дворца, по лестнице родового замка в бальный зал, в зал на вершине моего замка. Хален лежит на полу, кровь разливается, пачкает моё платье. Бросаюсь к нему, больно ударяюсь коленями о пол, притягиваю голову Халена на них. Все внутри умирает, из меня вырывают душу. Пространство вокруг мельтешит, стены, пол и потолок постоянно меняются. То дворец нового Дрента, то родовой замок. И на моих коленях лежит не только Холлен, такой же бледный и лор. Зажмуриваюсь, и тяжесть его рыжей головы пропадает с моих колен. Не спящие. Этот родной убийственный шепот И меня разрывает на части. Я кричу, кричу. Сильные руки сжимают, стискивают меня. Пахнет корицей и раскалённым металлом. Я здесь, шепчет Элор, притягивая меня к себе. Я здесь, здесь, здесь. Ты в безопасности. Под нами мех уложенного на кровать покрывала, над нами мех покрывала, и Элор совсем рядом обнимает меня. даже не обнимает, держит и целует в лоб. Не люблю быть слабой, не переношу, когда мои слабостих знают, поэтому утренний кошмар оставляет ощущение неловкости, неловкости и раздражения, которые могли бы ещё больше выдать мою слабость. Не скрывай я это. Не веди себя с Элором так, словно ничего не случилось. Но я веду себя именно так, словно ничего не случилось. Предлагаю устроить традиционный завтрак с очередными подданными. Гости выбираются жребием. На этот раз в просторную светлую столовую, под радостный щебет птиц, является семейства веконтов. Супруг с супругой и двое их сыновей юного возраста, с разницей в возрасте всего 1 год. Такое у людей тоже не редкость. Редкость, что семья мала. Все разодеты как на торжество. Но они при амулетах прикрывают свои мысли. Только меня это не остановит, ведь щиты у них не абсолютные. Убедившись, что ничего полезного в воспоминаниях аристократа Дамаседа и его супруги нет, в их головах полезного нет совсем. Они к нам поселились наблюдать за становлением новой династии из первых рядов. И делится информацией с подружками и родными, любивши посплетничать виконтессы, но не обладают достаточным умом для анализа. Между делом проверяю свою догадку относительно меня и Элора. Как и предполагала, люди относятся к нам лучше, потому что мы по поведению от людей почти не отличаемся. не демонстрируем обещанных ужасов спонтанной трансформации, головы не откусываем, огненным дыханием никого ради развлечения не сжигаем. Правда, и лор чуть не портит дело. Оба юноши смазливы, в маму пошли, папа у них совсем безликий. И оба с любопытством на меня поглядывают. Младший, правда, подумывает дурное. Не ищу ли я любовника, и нельзя ли на этом подняться? Ему-то титул отца не унаследовать. Второй разглядывает просто потому, что не видел драконесс. Считал их уродливыми, а тут надо же, красавица. Да еще и с глубоким декольте одно удовольствие смотреть. А так как возраст у них бурный, смотрит слишком пристально. И на щеках играет выдающий его с головой румянец. Дело исправляю просто. Ментальным внушением перевожу внимание озабоченных юношей на Элора. Ну а что? Дракон у меня красивый, вон как солнышко в волосах играет, как глаза сверкают, и резче обозначаются скулы. Сильный, по одной только стати видно и потому, как легко, словно глиняная, сминается вилка в его руке. Есть на что посмотреть. Только на него как раз самоубийцы и не смотрят. Викунт наслаждается мясом, Викантесса рассматривает бешеного пса. чтобы потом рассказать остальным, что грудь выглядит настоящий, но ну а юноши просто безмозглые. Я лишь исправляю ситуацию. Только с третьего восторженного взгляда молодых людей до Элора доходят, что-то не так. Он на меня косится, но я самым невинным видом наслаждаюсь подкопчённым мясом с овощами. Юноши, следуя навязанному им интересу, смотрят на Элора влюблённо. Младший который надеялся через постель положение улучшить, моргнув, интересуется с предыханием. Ваше величество, а каков у вас размах крыльев? А длина тела и высота в холке? Не отстаёт старший, припоминая, какими параметрами оценивают породистых зверей. Младший тут же пытается его переплюнуть. А могли бы вы превратиться в дракона, чтобы мы рассмотрели вас поближе и могли потрогать чешую? Не сдаётся старший. У Илора дёргается глаз. Так и представляю, что он думает. Они считают ли остальные, после слухов о том, что бешеный пёс на самом деле мужчина, что и Илора на мужчин тянет? Простите их, бледнеет почуившая неладное векантесса. Они не по злому умыслу интересуются, а из искреннего восхищения нашим новым королём. И хлопает ресницами. Только бледность её лица портит картину какетства. Ой, Лора, кажется, сейчас начнёт дёргаться и второй глаз.